ты все рассказал Федя? Все, государь, все. Постарались мы для твоей милости, постарались. Чем же наградить тебя, Федя? Да пожалуй меня хоть окольничем, чтоб люди не корили. А чем же мне вот. серебряного пожаловать? О. -о, -о. Донесли уже. Ах ты. А чем же наградить опальника твоего, как не веселиться, а? Да он мне со своими станишниками чуть дело не испортил. Полно. О -о -о. Так ли? А, -а, -а. а если бы тебя татары в тарака ввязали, как в тот раз, помнишь? Дело а -а -а. тебе знакомое. Ага. Знакомое дело... За тебя горе терпеть А вот это незнакомое, чтобы спасибо услышать Небось тебе и Годунов, и Вяземский, и не по-моему, служат А наград для них то не жалеешь Неподлинно, не по-твоему Где им плясать, супротив тебя, Федя? Надежа, царь Коли не любят тебя, отпусти меня совсем Ну, так и быть хоть и тошно мне будет без тебя сироте одинокому промаюсь своим слабым умом ступай себе федя на все четыре стороны я тебя не держу ну что спасибо спасибо государь. спасибо спасибо за хлеб за соль Спасибо, что выгоняешь, как негодного пса. Пшел! Буду хвалиться на Руси твоей лаской. Пусть другие послужат тебе, как служила Федора. Много грехов я на душу взял на службе твоей, одного не взял на душу. Колдовства. Какого колдовства? Кто же здесь колдует? А хоть бы твой вяземский. А тебе-то от чего это? Ведомо. Вот вчера. Вчера, государь. Только вчера услышал. От его же холопа. Молчи! Ступай. Ступай, Фёдор. Я это дело разбираю а из Слободы подожди уезжать без моего приказа. Нет. Посмотри там. Нет ли кого просящего приема? Бояре, дружина Андреевич Морозов бьет челом твоей царской милости. Морозов? Ага. Да разве он не сгорел на пожаре? Живуч старый пес. Пусть пойдет. Государь! Стань, стань с колен, дружина Андреевич. А зачем ты в смирной одеже Я же снял с тебя, Павел. Государь, не пригоже тому рядиться хворчу. у кого дом сожгли твои причники и насильно жену увезли. Государь, бью тебе челом в обиде моей наружничего твоего Афоньку Вяземского. Вели позвать Афоньку. Пусть при мне даст ответ твоей милости. Ну что ответчик должен ведать, что говорит истец. Эй, позвать сюда Вяземского. Я здесь, господин. А, Афоня. Подойди-ка сюда. Подойди ты, дружина. Вот боярин Морозов бьет челом на тебя. Говорит, увез ты его жену против ее воли. Ну, рассказывай, как было дело. Государь, вот как было дело. Uh -huh. Послал ты меня на Москву снять опалу с боярина Морозова. А он, ты знаешь, издавна держит на меня вражду. За то, что я еще до свадьбы спознался с его женой. Как прибыл в его дом, так и порешил он вместе с Никитой Серебряным извести меня. После стола напали они на нас предательским обычаем, а боярня-то Морозова, ведая мужнину злобу, упросила меня взять ее с собою. Уехал. Когда я в лесу обеспамятовал от так и доселе не знаю, куда она девалась. Должно быть, нашел ее боярин и держит где-нибудь в заперти. Лжешь ты! ужас окаянный пес! А я своей правде Готов крест поцеловать. Что скажешь, Нэ? А боярин волен клепать на меня. А я ищу в нем моего увечья и сам буду в правде моей крест целовать. Братья, не в обычае моем судить, не услышав оправдания. Но в одном и том же деле две стороны не могут крест Целовать. Один из противников солживит свою присягу. Я же, яко добрый пастырь бронящей овцы моя, никого не хочу допустить до погубления души. Пусть Морозов и Вяземский судятся судом Божиим. От всего числа, через десять дн, назначаю им поле, здесь, в Лободе, на Красной площади. Государь! Пусть явится со своими стряпчами и поручниками. Кому Бог даст одоление, тот будет чист и передо мною. А кто не вынесет боя, тот хотя бы и жив остался. Тут же примет казнь труп палача. Государь, пусть будет по-твоему. Да будет по-твоему, государь. Я стар и Хвор. Давно не надевал Служилой брони Но в божьем суде Не сила берет А правое дело Уповаю На помощь Господа Да что не оставит он меня Покажет пред всеми людьми Неправду врага моего Господи Да будет по-твоему, государь Быть посему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 Князь не хотел ничем пренебрегать, чтобы упрочить за собой победу, и решился обратиться к знакомому мельнику, взять у него какое-нибудь зелье и сделать через колдовство удары свои неотразимыми. В чем ты, колдун, с Басмановым толковал? батюшка, княжь Афанасьев! Ну? Чего же хочет Басманов? Ну, и что? Говорит Басманов, что царь... Взлюбил его Ну и пристал ко мне чтобы дал ему тиррича Ну и да ему корешка Да и корешок-то батюшка дрянной Так, заваляющий корешишки Чтоб только жива стал ну. Стану я ему тиррича давать, чтоб супротив тебя Его царь полюбил Черт с ним, какое мне дело Любит ли его царь или нет И затем я сюда приехал Узнал ли ты, что Про бояра него Нет, родимый, ничего не узнал А уж как старался, для твоей милости Семь ночей кляду смотрел под колесо Знать ничего Ничего, ничего Ничего Фарик, А? Умеешь ли ты сабли заговаривать? Как не уметь? Умею Заговариваю, раба Афанасия, опоясываю мечом-кладенцом, чушло у конец венец. Возьми не. саблю, батюшка, князь Афанасий Иванович. Будет она тебе служить. Либо сопротивник твой саблю в светлую воду не окнула. Если аккуни. Только, пожалуй, этому можно пособить. Дам я тебе сейчас. Са, вот, а, вот. его мешочек а, на шею повесь. Так у ворога своего глаза отведешь. Можешь ты. Наверное, узнать, кто из нас живым останется Да, да должно быть, ты, батюшка да посмотри еще раз в бадью Не надо бы в по-другому разу ну, Что там видно? Не видно, батюшка, ни, ни тебя, ни противника твоего Князь по другому разу в бадю смотреть. Не надо было по другому разу смотреть. Еще до восхода солнца народ столпился на Красной площади. Все окна были заняты зрителями, все крыши ими усыпаны. Знаменитые имена сторон привлекли толпы людей из разных сословий. Посмотреть, кому дарует Господь одоление в этом деле. Ей, hey, православный, hey. дайте нам, пусть неравна суд может быть, посмотрите! <решит> <решит> Митька, ты плечом, плечом раздвигай! По hey, ней, правей, дури! Куды, дышите! Осторожней, Кюлень, шестик поломай! Дозвольте, господа честные, мы от самого города Владимира пришли! <решит> Стой здесь! Назад уж не пролезете! Только чёрт вперёд не подаваться, башку раскрою. Как у нашего соседа, хороша была беседа. Наш его хорош коню князя Вяземского. Огонь, не конь. Тебе, Митька, нравится? Да ну, у боярин Морозова лучше. Тот? Да чем же тот лучше? Да поплотнее. Да, что, она, она, есть. она есть, только она есть. Православные Нет, люди! Сочинается судный бой промеж оружничьего царского князя Афанась Ивановича Вяземского и боярина дружина Андреевича Морозова. Бегаются они в бесчестие своем, в бою увечии. И в увозе Боярине Морозовой. Готов ли князь Вяземский? Готов. Готов ли Боярин Морозов? Готов. Православные люди, молитесь при Святой Троице, дабы даровала на одоление правой стороне прикажешь ли государь зачинаться полю зачинайте Соймите бронь! Корень душит меня. Анафема тебя она Анафема, что обманул меня. Сдавайся, пес. Сознавайся в своем окаянстве. Нет, рано мне сдаваться. Ты старый ворон... Твой тесак в святую воду окунул Я поставлю за себя бойца И тогда увидим, чья будет правда Что? Позовите хомяка, люди Афоня Видно, Морозов тебе не под силу Государь, раны мои открылись Дозволь, государь, берющий кликнуть охотника вызвать чтобы за место меня у поля стал это против правил вышедший на поединок нельзя оставить вместо себя другого верно государь государь вели кричать берюч о о православные люди кто хочет из слободских альмосковских, алиных иных людей выйти на боярина морозова Кто хочет биться за князя Вяземского? Ой, да! Подходи, боярин! Я за Вяземского! Хомяк! Не стану биться с наймитом! Невместно... Боярину Морозу мериться со стремянным Гришки Скуратова. Государь, дозволь же мне найти Наимита против Наимита. Не то вели, отставить поле до другого раза. Что ж, просьба твоя справедливая. Кричи, Берюч. Православные О, люди, кто хочет из слободских, альмосковских, альяных людей выйти теперь за Боярина Морозова! Ну что, много вас, ворон, собралось! А нет свипромеж вас, ни одного ясного сокола. Некому государя потешить. На печи лежа, бока отлежали. Ох, Митька, узнаешь ты его? Кого? Кого, кого? Да не туда смотришь то ж хомяк наимит князя Вяземского, похваляется. Хомяк, обидчик мой. Тихо, та, тихо ты. Эй, вы, оршенники, калашники, пряхи-ткачихи. Но кто хочет со мной помериться? А я. Кто ты? Я-то, амить Спасибо тебе, молодец. Спасибо, что хочешь за правду постоять. Одолеешь врага моего, не пожалею для тебя золотой казны. Ну, добро! Надеть на него броню и дать саблю. Посмотрим, как он умеет биться. Владюшка, Не лезет на него броня, и шлем только на самую макушку. ладно, чего горло терете, я и без вашего колпака, и без железной рубахи-то на этого пойду. А чем же ты пойдёшь? А нет ли где дубины? Найди масло, пусть бьется, как знает. Государь, государь, не вели мужику на холопа твоего поруху класть. Я твоей царской милости честного причника служу. И сроду еще на слопах не бился. Ты бейся саблей, а парень пусть бьется по-своему. Посмотрим, как мужик за Морозова постоит. Погляжу я, увернется ли сабля от мужицкого ослопа. А ну ты! Становись, что ли? Я тебя научу как гнев. Крась. Я тебя научу как гнев. Крась. Я тебя научу. Я те научу вот, так, Митька, ой, натулявец. Ты иди со мной. Да уноси ты свою голову, путь, ты, мать, ты, ну, старуха! Боярин, дружина, и Божьим судом очистился передо мной. Господь показывает твою правду. И я не оставлю тебя своей милостью. Прошу тебя быть гостем сегодня у меня на обеде. Это половина дела. Еще самый суд впереди. Подвести сюда Вяземского. Афоня, тебе ведомо, что я твердо держусь своего слова. Боец твой не устоял, Афоня. Что ж, вели мне голову рубить, государь. Только голову рубить? Так было бы, когда б ты одному Морозову ответ держал. Но на тебя еще другая кривдая и окаянство. Малюта, сорви у него шею, ладанку! <звы> Что это? Ра, Я приблизил тебя ко престолу моему, а ты в смрадном сердце своем океан спит. Задумал погубить меня, царя твоего? Чернокнижием хотел извести меня? тому его причнину просился, малюта. А? Что показал тебе мельник на пытке? Что я сжевал к нему Газемский, на тебя замышлял. Отведи его, пытай. И завтра же казнить на площади всенародном Велика злоба князя мира сего Подобно льву рыкающему ходит вокруг ищуще пожрать имя И даже в синклите мое находит усердных слуг себе Воистину с тобою рядом, государь Что? Кто-то еще замышлял на меня. Говори, кто? Как стали мы Мельнику прижигать подошвы, так он показал, что и Федор Басман. у него корень взял и на шее носит, что свое государское здоровье угу. испортил. батюшка царь! Ко бы я знал, со стремну стал ли бы я тебе до него показывать? Расстегни ка, Федя, кафтан. Погляди, что ты на шее носишь? Да что же, кроме креста? От материнского благословения! А да ну, малюта, посмотри, что это за благословение! <свят> Какие-то корешки! Негушачьи <свят> кости! Этим <свят> благословила тебя мать, это же... Федя! Это же... Терличка, сударь! Мельник дал мне его, чтобы полюбил ты холопа своего! А, а замыслу я на тебя никакого не было, батюшка царь. А, -а, -а, -а, -а, -а. а жаби кости? то <гладь> да про кости, господи ты, господи, видит Бог! Я ничего не ведал, не ведал. ничего не ведал! Ну что ж, Федюша, придётся и тебе Малютиной пытки отведать А то ведь скажут Царь одних земских пытает А причников своих бережет Ну что ж Ну что ж Надежа, государь Посылаешь меня На смерть и муку Уведите его Нет Постой. Дай же мне сказать последнее спасибо за твои ласки. Не умышлял я на тебя. А грехи-то у меня с тобою одни. Как поведут на то Я все расскажу. До одного расскажу Расскажу До одного Перед народом Извините! Все расскажу Перед народом Да одного а расскажу Надежа, государь Да одного Малюта, оповести народ московский <с Luck> Что завтра царь будет казнить своих злодеев <с Dog> а тебя боярин дружина андреевич жду завтра во дворце явился боярин дружина Так ты ж звал меня, государь. Что ж, садись. Садись, дружина Андреевич, дорогим гостем будешь. А где ж мне сесть, государь? А вон, пустое место, ниже Годунова. Прости, государь. Стар я принимать новые обычаи. Наложи опять опалу на меня. Прогони отточей твоих. А ниже Годунова... Не сяду. Борис, должно быть, я уж куда домишке своем и не хозяин. Придется мне убогому забрать свою рухлядишку и бежать с людишками моими куда-нибудь подали. А? Государь, старые люди крепко держатся обычаи, и ты не гневись на Боярина, что помнит он разряды. Коль ты заволишь, государь, я сяду ниже Морозова. За твоим столом все места хороши. А, ты прав, Борис. Боярин подлинно стар, Но разум его молод не по летам. Больно он шутить любит. Я тоже люблю шутить, Но с тех пор, как умер шут мой ногтив Некому потешать меня. Дружине я вижу... Это ремесло по сердцу. А потому жалую его моим первым шутом. Подать сюда кафтан Ноктева и надеть на боярина. Государь, возьми назад свое слово. Вели меня смерти предать. В голове моей ты волен. Но в чести моей не волен никто. о А, правду я говорил, что дружина любит шутить. Вы слышали? Я неволен жаловать его кафтанам. Государь именем Господа Бога, молю, возьми свое слово назад. Еще чего? Еще не родился ты, когда уж покойный батюшка твой жаловал меня, когда я вместе с Хабаром Симским разбил чуваш и чемерис на свияги, когда с князьями Адоевским и Мстиславским прогнал атаки крымского царевича и татарский набег от Москвы отвратил. Много крови пролил я на царской службе, малолезстве твоем спорил в думе боярской за тебя и за матушку твою, шуйскими, бельскими. Най! Ты ли опозоришь мои седые волосы? Ты ли надругаешься над слугою родителя твоего? Довольно болтать. Государь. Приступай к должности. О, потешай нас, как покойный Ноктев потешал. Добро. Принимаю новую царскую милость боярину Морозову невместно было сидеть рядом с Годуновым а царскому шуту можно? раздвиньтесь страдники место новому скомороху как мне потешить тебя, государь он ты на потехе ничем тебя не удивишь Каких шуток не перешучено на Руси с тех пор, как ты государь! Потешался ты, когда отроком давил конем народ на улицах, когда на охоте велел царям шуйского зарезать, потешался, когда выбранные люди из Пскова пришли плакать с тебя на твоего наместника, а ты велел им горячую смолою бороды запалить. Еще что-нибудь скажешь, боярин? Но, no, государь... Это ж все было ребяческое веселье Оно тебе скоро надоело Ты начал знаменит людей в монахи постригать А жен и дочерей их на потеху себе позорить Это тебе прискучило Стал ты выбирать лучших своих слуг И мукам их предавать Тут-то дело пошло веселее Еще бы нет Но не все же ругаться над народом и боярами Давай и над церковью Христовой поглубимся Говори, а? говори а вот ты набрал ты всякой Голи Кабацкой, всякой скаридной солочи нарядил её в рясы монашеские, и стали бы днём людей резать, а ночью акафисты петь. Так, Сам так, ты кровью обрызган, так. и пел, и звонил, и чуть обедью не служил. Эта потеха вышла веселейшая. Такой я опричь тебя никому не выдумать. Красно говоришь, договаривай. ну, так что... Что ж сказать тебе, государь, пока ты со своей опричненной в мошкерах пляшешь, заутр не звонишь, до крови упиваешься, наступит на тебя с заката Жигманд из на пруд с полуночи немцы дочуть. «А, с полудня и с восхода нахлынет Ордан на Москву, и не будет воевод отстаивать народную святыню. Настанут опять батыевы времена, и будешь ты, царь всея Руси, в ноги кланяться хану, и, стоя на коленях, стремя ему целовать. Слушай же, государь, мою последнюю шутку...»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 кого ты погубил и измучал предстанут перед господом выпия на тебя мучителя своего и я предстану перед вечным судью предстану в этой самой одежде и потребую обратно моей чести что ты отнял у меня на земле. И будешь ты вергнут в пламень вечный, уготованный дьяволу и агелом его. Расступитесь, холопы. Расступитесь. Решить его на выходе а? Или пока в тюрьму посадить В тюрьму Беречь его Кормить Не пытать Чтобы не сдох Раньше времени Казнишь его завтра Вместе с Вязинским, Басмановым и Колычевыми. Первым на безувечий, малюта, с честью. А, а, а, а, а, а как казнить Мельника-то? Как казнят колдунов? А? Сжечь на костре. Дождаться. Дождаться. Батюшка будет казнить своих злодеев! Батюшка будет казнить своих злодеев! Люди московские, вы узрите ныне казни и мучения, но караю злодеев Которые хотели предать врагам государства Плачуше, предаю телеса их терзанию Яко аз, есть судья Поставленный господом судить народы мои Читай, малюта Бывший боярин дружина Ты хвалился призвать Крымского хана И литовского короля Жигмонта И другие беды и тесноты На Руси учинять Ты же дерзнул Злыми кусательными словами Воносить самого государя Царя и великого князя всей Руси. Заслужил ты истязание паче смерти, Но, великий государь, Помня прежние доблести твои, Повелел тебя, Особно от других И, минуя прочие муки, Скорую смертью казнить, Голову тебе отсечь, Остатков же твоих На государственный обиход Не отписывать. Люди православные, Ведуя себя чистым перед Богом и Государем, У государя же прошу единой милости, что останется после меня добра моего, то все пусть разделится на три части: первую часть на церкви Божию, другую нищим братьям, третью верным слугам и холопам моим, а кабальных людей и рабов. Отпускаю на волю Вдове моей Елене Дмитриевне Прощай И вольной и выйти за кого Похочет Прости меня Господи Все зрите моих и ваших злодеев Они теснили вас от имени моего И не страшайся суда Божия грабили животы ваши и губили народ Который я же поставил их бараните По делам своим примут они достойную мзду Народ православный! Хочу перед смертью покаяться в грехах моих! Православные! Слушайте мою исповедь! Это кто ж? Отец и сын Басманова. А старика ты за что ж? Говорят... На него сын на пытки показал Сокольник Сын отца Господи Господи Разум не приемлет ты, Государь ты мой Соконник Ты Федька Басманов На том свете Исповедуйся собака а? Мелек, и тебя заковали. Старый колдун правду предсказал. Очарованила вода, зубчатые пилы и железные. Клещи! Харший калу и калу э, Дафанасий Слетелись вороны На богатый пир Повернулось колесо Повернулось Что было высоко Что стало низко Шага дам А димитер ветер От мельницы На реки За ворогов мои Кула, кула, разметай костер. Загаси огонь. Подбросьте поленье в костер. Как это? Кула, кула. Кула, кула, Исцеляй нас праведные. Помините нас, когда придите, Царство Божие. Молитесь за нас, праведные. Помините нас, когда придите. Царство Божие. Молитесь за нас. Молитесь, праведные! Помените нас, когда приедете в царство Божие. Господи! Господи! Помилуй их, Господи! Прими скорее их души! Господи! Господи! Блаженно идет! Смотрите! Блаженный идет! Прямо на царя! Господи, воззвах к тебе услышанья, вонми глаз умоления моего. Внегда возвать ими к тебе, ты исправится молитва моя. Ивашка! Ивашка! Ивашка, меня-то, меня-то забыл! Что ж ты не велишь казнить и блаженного, но, чем власть Ну, ну, ну, ну, Бог с тобой, Бог с тобой, на! На, Вася, ступай, помолись за меня. Жжется, Вашка, жжется? Зачем ты деньги в огне раскалил? Зачем? Ступай, Вася. В огне Тебе здесь не место. Нет, нет, нет, мое место здесь. Здесь, с мучениками. Дай, дай мне мученический венчик. Дай, за что меня обходишь? За что обижаешь? Не уйду. Смотрите. Смотрите! Что это? Что это у тебя, Ивашка? У тебя рога на лбу, козлиные рога Уйди. выросли, и голова у тебя, голова твоя стала скучная. Убью! А -а -а! Пробари меня. Провари меня, царь Сеул, провари, Лили. сюда, сюда, слышишь, Убила. самое сердце, ну чем, чем я хуже, чем я хуже праведный, Убила. чем пошли меня в царство небес а, завидно тебе, завидно, что не будешь с нами, царь Сеул, царь Ира. я убью тебя, сокровенный, не тронь его, Не тронь блаженного В наших головах ты волен А блаженного не тронь Убей нас Убей нас, Господи <свес> А веру верую в единого Бога Отца, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, и же от Отца Рожденного прежде всех век, и в Духа Святого, Господа Животворящего, иже от Отца Исходящего, и с Отцом. Государь. Раненько. Ну, что там у тебя? Опальник твой сыскался, государь. Какой? Никита Серебряный. Тот самый, что Вяземского, изменника твоего, саблей посек. А, -а, -а. поймали, воробья Чего взял? Никто, государь. Он сам пришел. И всех станишников привел, которые с ним под Рязанью татар разбили. Они вместе с Серебряным принесли твоей царской милости повинной головы. Ты видел серебряно? Видел, государь. Он прямо ко мне и приехал. Думал, твоя милость в слободе. Просил, чтобы я о нем сказал тебе. А? Я хотел было захватить его под стражу, да подумал... Не равно Григорий Лукьянович скажет, что я подыскиваюсь под него. А серебряный не уйдет, коли сам свою голову тебе принес. Так э, как прикажешь, государь, позвать Григория Лукьяновича? разве ты думаешь, что я без убойства жить не могу? Иное злодей, иное Никита, что Афоньку порубил. Из станишников посмотрю, кого казнить, кого миловать. Пусть соберутся перед Красным Кольцом. Государь, погляди ка в Угу. Mm -hmm. Они уже два часа перед дворцом на коленях ждут появления твоей милости. Oh. Оборванцы. Ты не смотри, государь, что они в лаптях да в лохмотьях. Дерутся они отчаянно. Да? Yeah. Татар-то порубили. Mm -hmm.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 Внутренний голос его молчал, и совесть дремала. Так и в настоящее время состояние души Ивана было безмятежно. Он чувствовал после совершенных убийств какое-то удовлетворение и спокойствие, как голодный, насытившийся пищей. Здравствуйте, <сёк> оборванцы. <сёк> Никита? А ты зачем это ко мне пожаловал? По тюрьме, что ли, соскучился? Государь, из тюрьмы ушел я не сам, а увели меня насильно, станишники. Вместе мы побили Ширинского Мурзу Шахмата, вместе отдаемся на твою волю. Батюшка-царь, князь Никита Романович атамана нашего в Медведовке спас. Атаман-то и увел его из тюрьмы а... а где же атаман, ваши весельники? Ну, пусть выступит вперед Государь, атамана здесь нет Как нет? Он после Рязанской битвы ушел Я звал его, да он идти не захотел Не захотел? Слушайте же, разбойники Я вашего атамана велю сыскать и кол посадить. Уж самого тебя на том свету накол посадят. А ты зачем сюда приковыляла? А полно тебе душегубствовать. Мало тебе было терзания на Москве, волк ты этакий. Человеки басурманов разбили, церковь Христову отстояли, а ты им все вины высчитываешь. Ха! ну так и быть. За то, что вы сами на мою волю отдались Я вас помилую Выкатите им пять бочек меду на двор ага. Ну что, довольна ты, старая дура? Ага. Выдайте им по-доброму кафтану Да по на человека Я вас в опричники впишу Хотите, висельники, мне в опричнине служить? А что же вы молчите, станишники? Как думаешь, Никита, пригодны не вратный строй? Вратный-то строй пригодны. Только не вели их, государь, в опричнину вписывать. Ну ж, когда я кого милую, я не милую в половину. Какая же это милость государь? Как не милость? Да потому, государь, что они и правда люди худые, а все же лучше твоих кромешников. Да, Никита, сколько волка не корми, он все в лес смотрит. Господи, свет и Никита Романыч! Кто там? Ну, расступитесь, люди. Радость-то какая! Что за человек? Я уже не чаял сведения. Михеевич! Кто таков? Михеевич! Государь! Это Михеевич! Это мой стремянный! Он не видел меня с тех пор. Да, с тех пор, надежный государь, как схватили его твои опричники. Это ж такой народ! Михе... Какой? Какой народ? Ну-ка, старик, говори. Какой народ, мои опричники? Да такого народу мы до литовского походу отродясь не видывали, батюшка. Не в укор им будет сказано, ненадёжный это народ, тётка их подкурятина. Ну и ну. Да ты подстать своему господину. Да ты знаешь, ну, ну, кем... Ну что? Что ты кровью наливаешься? Разве он не правду говорит? Разве вызывали на Руси прежде а, -а, -а. а, Так, бабуся, так. От них все зло пошло на Руси. Они моего боярина оговорили. Не верим, государь, не верь. Господин мой верно служил тебе. А это Вязинский с хомяком говорили на него. Не будь этих, прости, господи, живодеров, мой господин был бы по-прежнему в чести у твоей царской милости. Добрый. У тебя стремянный, Никита Романович. Да, государь. М Пусть бы и мои слуги ко мне так мыслили. А давно он у тебя? Э, да я батюшка Иван Васильевич, князь из детства служу. И отец мой деду его служил, и мои дедушки его бы детям служили. А где же, где же твои дедушки, старичок? А, а было двое сыновей батюшка царь Долобан да на твоем государевом деле под Полоцком полегли. И? А что же ты других не наживёшь? Да откуда нажить-то их, Хозяйка-то у меня померла, а из рукава новых детей не вытрусишь. Так что же ты другую хозяйку не найдёшь? Да уже этого добра как не найти? Я только старая батюшка, что для этого дело. Ну, баба бабе рознь А вот тебе и хозяйка, Ануфриевна. Мамка моя. Ну, сравни ты. Ну? Безбожник. Я тебе дам ругаться да. надо мной. Полно. Полно, говорю, ломаться, бабушка. Полно. Я тебе хорошего мужа сватаю. Сегодня после вечерней свадьбы сыграю. А? Ну? Какова твоя хозяйка-торичина? Увела сейчас, батюшка-косудатка. Не вели этого сраму на душу принимать А почему же? Скорее на плаху пойду, чем женюсь на её милости и тётка её подкурять. подкурятина <р> mm -hmm> Тётка подкурятина Ну, честь предложена, убытку Бог избавил. Ну, молодцы, отпускаю я вам все ваши вины. Вы честно дрались на поле брани. но По я вас, пожалуй, не впишу, мои молодцы обидятся. Идите служить в Жиздру, сторожевой полк. А ты, Никита, оставайся у меня. Я помирю тебя с опричненной, да когда узнаешь их покороче, перестанешь дичить. Ну, я тебе место дам, место выбитого Вяземского. Тебе я верю, ты меня не продашь. Государь, ну? дозволишь лучше и мне, сторожевому полку, примкнуться? Там я буду служить твоей милости, доколе сил хватит. А в дружбу никому не набиваюсь и не держу никого насильно. Ну, свыклись вместе, так и служите вместе. Доброго пути, разбойничий воевода! Kod Kieva za 12 to Там Tam ishili na zaas, ty wy, buga, ty, ya, ri Karawuli li, hrani li, не no i Не Ni vidal ni ni А за старшего у них то был старой казак, А старой от казак да Илья Муромец. Да не две тучи туда столкнулися, А богатыря все насолит, Алияська... На слава тебе, Ваше, по не слегнули. Михеевич, скоро ли монастырь, Михеевич. Да тут уж совсем недалече, Никита. Ты не волнуйся, батюшка. Ну, Неделя не прошло, как я ее видел. Цветет, как маков цвет. Да, <соединяя> да. Ну, ну, конечно, как дойдет. До <соединяя> да неизвестия смерти дружины Андреича. Ну, поплачь, голубушка. Ну, как не поплакать? такой человек. Царство ему небесное. А через год, глядишь, и свадьбу сыграем. Да, не верьте тебе, батюшка. Горе отбывает. Да ты что, не слушаешь? А? Не мучи себя, Никита Романович Ты думаешь, тебе придется говорить Елене Дмитриевне о смерти дружины Андреевича? Так нет Монахини хоть и не в миру живут А все мирские новости узнают быстро а, Ну вот, вот уж и ворота Слава Господу Иисусу Христу Отоприте, отоприте, отоприте, откройте, отоприте. Во имя Христа Спасителя остановись. Я знаю, зачем ты пришел, но Господь карает душегубство и безвинная кровь падет на голову твою. Честная мать. Пусти меня к боярине Морозовой. На один миг пусти. Так ты не опричник? Нет. Знаю, что ездят теперь опричники по святым монастырям и предают смерти жены детей тех праведников, которых недавно на Москве казнили. Нет, я не опричник, нет. Я сам отдал бы всю кровь мою за боярина Морозова. Пусти меня к боярине. Честная мать, молю тебя! Пусти! Будь по-твоему. Ходи в обитель. Погрешила я перед тобой. Слава Христу и Пречистой Матери. И вот теперь я вижу, что ты не опричник. Но но нет в монастыре Боярни Морозовой. Нет, боярыни Морозовой, есть сестра Евдокия. Сердце мое то ведало. Когда постриглась боярыня? Вчера, как только узнала о смерти дружины Андреевича. В монастырь прислали синодик от царя с именами всех казненных и с указом молиться за их упокой. Я хочу ее увидеть Зачем тебе, батюшка, не смущай ее Все мысли ее теперь только обои Дай мне увидеть ее на один миг, матушка Дай мне только проститься с ней Проститься, говоришь? На один миг, честная мать И я все моё имущество на твой монастырь отдам Слава Господу, что я ошиблась. Теперь я вижу, что ты друг Морозовых. Я проведу тебя к Евдокии. Ступай со мной, князь, ступай. Она в саду, ступай. Не пугайся, дитятка. Это знакомый боярин, друг твоего покойного мужа. Пришел проститься с тобой. Я оставлю тебя с ним. Ах! Никитушка! Елена! Никита! Елена! Вот как нам пришлось свидеться. Зачем же не подождала ты меня, Елена Дмитриевна? Если б я подождала тебя, у меня не достало бы силы. Елена! Ты не пустил бы меня. Довольно и так, мне Никита Романович. Елена Дмитриевна. Елена. Я навсегда прощаюсь с тобой. Навсегда. Елена Дмитриевна. А... Дай же мне в последний раз взглянуть на тебя. Дай мне последний раз посмотреть тебе в очи. Елена. откинь покрывало. Ну. В глазах твоих, Елена, и все равно прекрасно, самое прекрасное на свете. Елена, как забыть мне тебя, как забыть, что могли бы быть счастливы. Нет, не Елена. Никита Романович, нет, Никита. счастья нам не было написано. Елена. Кровь дружины Андреевича была бы между счастьями и нами, За меня он пошел на палу. Я же погрешила против него. Нет, нет да, Никита Романович, нет. нет, мы не могли быть счастливы. Ой, да и кто теперь счастлив? Да кто теперь счастлив? Да, да, да, да, немилостив Господь к Святой Руси. Все ж не думал я, что нам заживо придется разлучаться навеки. Не навеки, Никита Романович, не навеки, а только здесь... В этой жизни... Елена, ну зачем не сложил я голову на турецкую заблю? Ну зачем не казнил меня царь, когда я принес ему повинную? Ну что мне теперь осталось на свете, Елена? Неси свой крест, Никита Романович, неси, как я свой крест несу. Твоя доля легче моей. Елена... Ты можешь отстаивать родину, а мне остается только молиться. Молиться за тебя и оплакивать грех. Какая Бось. родина? Ну где она, наша родина? От кого нам ее отстаивать? Нет, не татары, а царь губит родину. Елена, мысли мои помешались. Елена Дмитриевна, ты одна, одна поддерживала мой разум. Теперь все передо мной потемнело. Ну не вижу я боли. Где ложь? Где правда? Все. Все доброе гибнет, все злое одолевает. Нет у меня более цели. И сила дошла до конца. Ты не нужна никому. Моя сила. Просвети тебя, Боже, Никита Романович. Елена. Уже ли от того, что твое счастье погибло, Ты сделаешься врагом, государевый. Елена. Вспомни свою жизнь и не солги против себя самого. Иди, куда ведет тебя судьба. Я не перестану молиться за тебя до последнего моего часа. Прости. Елена. Прости. Прости. Прости. 17 лет Разные перемены произошли с сих пор на Руси Из прежних любимцев царя не уцелел никто Последний и главный из них Малюта Скуратов Не испытав ни разу опалы Погиб при осаде Пайды в Ливонии Царевич Иоанн Спасенный когда-то Серебряным на поганой луже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 Достиг, однако, годунов таких почестей. Двадцать лет, проведенные у престола такого царя, как Иоанн Грозный, не могли пройти даром Борису Федоровичу. И в нем совершился тот горестный переворот, который, по мнению современников, обратил в преступника человека, наделенного самыми высокими качествами. Много бедствий обрушилось на нашу родину за эти годы. Голод и мор опустошал города и селения. Несколько раз хан вторгался в наши пределы. Стефан Баторий отнял все наши западные владения. Сотни и тысячи русских, потеряв всякое терпение и надежду на лучшие времена, уходили толпами в Литву и Польшу. И в это скорбное время Неожиданная весть пришла от Крайнего Востока И ободрила все сердца И обратила общее горе в радость Великий государь Казацкий твой атаман Ермак Тимофеев Вместе со всеми твоими опальными волжскими казаками Бьет тебе челом Прибавь, великий государь, к завоеванным тобою царствам Казанскому и Астраханскому «Еще и сибирская!» «Встаньте, добрые слуги мои!» «Кто старое помянет, тому глаз вон!» «Всемилостивый Бог дарует мне верхое одоление над погаными» «И славное приращение моих государств!» «Имеющие уши слышать, да слышат!» <клес> «Ну? А зовут как?» «Иван Перстень!» «Ну, поживи здесь!» Иван Перси. А Ермаку передай, что грамота его мы прочли и уже приказали князю Балаховскому да Ивану Глухову с пятьюстами стрельцами идти помогать вам. Примного благодарствуем. Только не мало ли будет, великий государь? Вишь ты, какой прыткий. Уж не прикажешь ли мне самому побежать к вам на прибавку? Ты думаешь, мне только и заботы, что ваша Сибирь? Нужны люди и на Хана, и на Литву. Бери, что дают. Обратным путем набирая охотников. Довольно теперь всякой голи на Руси. Да, возьми из оружейной две сабли. Одну себе, другую Ермаку. Исполать же тебе, государь. Уж мы послужим этими саблями твоему царскому здоровью. А, сабель ты недовольна. Нам нужны еще добрые брони. На тебя-то мы примеривши найдем, а вот на Ермака как бы за глаза не ошибиться. Какого он будет, роста? Да, пожалуй, будет с меня, только в плечах пошире. Вот хотя бы с этого молодца, ну, у Митьки. А, вот и примерьте Ермакова броню на этого Пучеглазова. Ай, да броня. Ой, ой лепота. Кальчуга-то железная. Ай, моментное в круг круг голов подоло. Орлы, орлы золотые, двулавые и на руки, и на спины будет, будет. Дальше тебе не полезет, разорвешь. Медведь, государь Кольчуга доброе. А? Ермаку Тимофеевичи будет самое упору. Этот потому пролезть не может, что да. да ему кулаки да. мешают Эн, таких кулаков ни у кого нет, кроме его Ну-ка, покажешь свой кулак вот. Вот, что, не слышишь? А ну покажи кулак его царской милости А клен мне зато голову срубит Не взыщи, великий государь Он в речах глупо, а на деле парень добрый, добрый да. Он своими руками царевич Мамиткула полонил А, а как тебя зовут, детинушка? А, Митькою Постой, Митька Да никак ты тот самый, что в Слободе Заморозова бился Тот Я-то тебя, дурня, сначала не признал А теперь вспоминаю твою рожу А я тебя сразу признал а? Ты на высоком ослоне у самого поля сидел <свят> <свят> ну, ну, ну, спасибо тебе Спасибо, что не забыл ты меня, малого человека <свят> А как же ты маметкула-то взял, а? А животом навалился А, да? <свят> да уж, уж, калиты навалишься, из-под тебя не уйти <свят> Стой, а? Что ж ты тогда ушел с поля? Как в Сибирь-то попал? Да меня... Меня атаман с поля увел. Правду говорю, атаман. Уж не здесь ли... Тот разбойничий воевода... Как без его... Микита Серебряный? Государь, я с тех самых пор не видел князя... Никиту Романовича Серебряного... Так что что, не видел? Я спрашиваю, кто знает? Кто знает, что осталось с Микитою? Ну, с тем, что отпросился у меня с ворами в Жиздре служить? Государь! Ну, подойди! Государь, тот, о ком ты спрашиваешь, тот самый год, как пришел на Жиздру, убит татарами, и вся его дружина полегла, Тому уж будет семнадцать лет Право А я и не знал Ну, что ты, опечалился? Жаль, товарища? Жаль, государь Царствие ему небесное Свой своему по неволе, брат Вечная ему память Ну и довольно Живи здесь Атаман. А как придет время Балаховскому выступать, иди с ним обратно в югорскую землю. Жалую ныне же Ермака князем сибирским. Щелкалов. Слышу, государь. Изготовь Ермаку грамоту, чтобы воеводствовать ему надо всею Сибирью. тебе память Никита Романович Серебряный Вечная память Несколько веков после Воспоминаний того времени Влияние которого Как наследственная болезнь Еще долго потом Переходило в нашу жизнь От поколения к поколению Простим грешный тень Иоанна Ибо не он один Несет ответственность За свое царствование Не он один Создал свой произвол и пытки, и казни, и наушничество, Вошедшее в обязанности в обычай. Простим же грешные тени Ивана Васильевича, Но помянем добром тех, которые, завися от него, Устояли в добре, и тяжело не упасть в такое время, Когда все понятия извращаются».